а за это по ночам пару раз выступает перед постоянными гостями. Один наш Педро а другой — француз. Очень странный парень, но фокусничает хорошо, убедитесь сами. К тому же рисует и прекрасно играет на скрипке. Правда? Я спросил его, отчего бы ему не поступить в оркестр, а он ответил... Знаете, что он ответил? «Знаю», — сказала Кристо.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 «Каждый о своем», — подумал он. Фокусник был маленьким, сутулым, причем не играл в а действительно был таким, с круглыми водянистыми глазами, веки набухшие, видимо, болен парень, почки или сердце. Он достал из кармана старого лоснящегося фрака пачку дукаду, открыл ее, достал сигарету. Прочанул людям, сидевшим ближе всех к нему,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 Я не доставлю вам этого удовольствия. Не ждите. Фокус — математика. Ее понимают единицы из миллионов, наука избранных. Сигарету фокуснику вернули, он легко бросил ее в угол рта, сживал, достал следующую, так легко поймал ее ртом, проживал, словно кусок торта, и так все сигареты, одна за другой, двадцать штук».